Глава 14. Лера Уже на утро после поступления в больницу я чувствовала себя вполне здоровым человеком. Не представляю, что в меня влили врачи, но результаты удивляли. Ни тошноты, которая вчера за полдня чуть не свела в могилу, ни адской головной боли, ни лихорадки. Из симптомов осталась только слабость, но чтобы лежать в кровати и рассматривать стены, много сил не требовалось. Заведующему отделением мое состояние тоже понравилось. Утром он лично зашел ко мне в палату. Узнал от медсестры о давлении и сатурации. Расспросил о самочувствии. А потом сообщил, что готов перевести меня в терапию. Для вчерашнего полутрупа такой быстрый перевод, наверное, был настоящим чудом. Счастливая я даже начала благодарить заведующего. Но он прервал меня после первого предложения и порекомендовал отблагодарить своего жениха. Уже тогда нужно было начать подозревать неладное – Кого он имел в виду? Благодарить за что именно? В шоке я захлопала ресницами, схватила ртом воздух. А спросить так ничего и не успела. Второй тревожный звоночек случился в палате терапии. На радостях, что могу вставать и даже ходить, я прошлась по коридору. Однако, встретившая на обратном пути медсестра, такой героизм не оценила. Подкатив мне кресло, она начала ворчать о самоуправстве и обещала на меня нажаловаться. «Вот стоит только на минуту отлучиться, обязательно кто-нибудь что-нибудь сделает», – трещала она безумолку. «Но я себя хорошо чувствую». «Конечно, конечно. А в реанимации вы себя чувствовали вчера еще лучше». «Это значит, что у вас замечательные врачи. Нам бы еще пациентов замечательных, чтобы глупости не делали». Она ловко боком втолкнула кресло в узкий лифт и нависла надо мной, будто скала. «Я сама будущий врач. Могу оценить свое состояние». Хамства в моей жизни в последнее время было так много, что, кажется, начался вырабатываться иммунитет. «Вот посмотрим, что твой будущий муж на такую смелость скажет». В ответ на мою смелость дамочка, похоже, тоже решилась не любезничать. Она так и напрашивалась на жалобу, но упоминание этого загадочного мужа выбило у меня почву из-под ног. «А вы знакомы с моим будущим мужем?» Чтобы посмотреть в лицо своей собеседницы, пришлось задрать голову до боли в шее. Мне просто необходимо было знать, это шутка такая или вокруг меня разворачивается очередная афера. Но отвечать медсестре не пришлось. Только она открыла рот, как дверцы лифта распахнулись, и сразу трое мужчин уставилось на меня, как палачи на следующую жертву. Если бы я только догадывалась, что случится дальше, наверное, сбежала бы из больницы прямо на коляске. Меня бы не удержали ни смешная пижама, которую Галина передала для больницы, ни тапочки. Но Сан Саныч открыл дверь палаты. Молодой высокий юрист Павел кивком предложил пройти внутрь, а Никита, не интересуясь ничем мнением, отогнал медсестру и сам вкатил меня в мои хоромы. «Насколько я знаю, врачи не разрешали тебе гулять», послышалось за спиной, как только закрылась дверь. Я была уверена, что отчитывать меня будет Сан Саныч, однако он даже рта не раскрыл. «Всем спасибо за беспокойство. Я поняла, что вы обо мне заботитесь». Но давайте на этом закончим. Очень вас прошу. Ума не приложу, откуда во мне взялось столько смелости. Наверное, среди горы лекарств, которые в меня впихнули, было что-то с необычным побочным действием. А она крепче, чем кажется. Подмигнув мне, Павел занял единственное свободное кресло и вытянул ноги. Вот только проверять это было совсем не обязательно. Словно инвалиду Никита подал руку. Одна часть меня тут же потянулась к ней, как к спасательному кругу но новая храбрая часть заставила проигнорировать широкий жест. «Еще раз попросить тебя?» Я подняла взгляд и в упор посмотрела в глаза своему главному надзирателю. Будто не верит в то, что видит, Никита медленно моргнул, сжал губы и отступил. «Спасибо». Окрыленная я чуть не рухнула на кровать. Для трех несчастных шагов пришлось собрать в кулак всю волю. Ну, раз все здесь и Лера чувствует себя хорошо, тогда начнем. Долго радоваться своей маленькой победе Никита мне не позволил. Мне бы очень хотелось вызвать сюда полицию и заставить их найти организаторов покушения, но вряд ли есть хоть мизерный шанс, что они что-то откопают. Как подсказывает мой опыт, главной подозреваемой станет Галина, и через пару месяцев нам самим придется сворачивать это дело. Вероятно, еще рынок прикроют и посадят пару фермеров, «Основания всегда найдутся», – невесело добавил Павел. «Да», – Никита кивнул. «До Биркина добраться будет сложнее, к тому же…» Он повернулся к окну и уставился вдаль. «Вчера я попросил кое-кого проверить одну мою догадку. Сегодня получил ответ. Станислав всего лишь исполнитель. Не исключая, что к отравлению он окажется вообще непричастным. И это дело рук его нанимателей. Не знаю, что отразилось на моем лице», Но стоило Никите закончить последнюю реплику, Сансаныч подал мне стакан с водой, присел рядом и стал успокаивающе гладить по спине. То есть руководит всем кто-то из акционеров или со стороны? Рука со стаканом тряслась. Кто именно, я пока не знаю, но обязательно скоро выясню. Никита не стал поворачиваться. Краем глаза я заметила, как он вжал кулаки в подоконник, до побелевших костяшек, словно хотел проломить его. Тогда я даже не знала, что сказать. — Я остаюсь в Питере, — продолжил Никита. — Паша, ты возвращайся в Москву. Все вопросы бюро берешь на себя. Свои я все закрыл, но текучка осталась. — Подождите, — я обхватила голову. От того, с какой скоростью принимались решения, она шла кругом. — Зачем? Вряд ли у нас получится переиграть управляющего и заказчиков. Я... я не смогу. — А тебе и не придется. — Но... Если до этого у меня имелось хоть какое-то понимание ситуации, то сейчас оно исчезло. Я чувствовала себя Алисой в зазеркалье, вот только вместо рыцарей, королев и прочих героев у меня было трое загадочных мужчин, которые пугали до чертиков своими хмурыми лицами. сан Саныч сказал, что у тебя экзамены. Никита обернулся. Думаю, пора возвращаться к учебе. Насколько я помню, ты хотела стать врачом. А банк. Я ведь не могу нанять второго управляющего. По уставу это невозможно. Я сам займусь банком. Без тебя. Если доверишь, конечно же. Никита посмотрел мне в глаза так внимательно, что по спине побежали мурашки. Ты говоришь загадками, и мне это не нравится. Боюсь, мое предложение тебе тоже не понравится. Левый уголок его красивых губ на мгновение поднялся вверх. Но Паша оказался прав. Брачный контракт – это выход. Другого у нас нет. Во всяком случае, сейчас. Чуть больше недели назад я уже искала у себя признаки психического заболевания. Тогда в снегопаде мне мерещился силуэт одного мужчины, очень дорогого для меня мужчины, из прошлого. Сейчас с головой опять была беда. Я очень хорошо расслышала слова «брачный» и «контракт». «Выход» тоже звучало вполне четко. Но мозг наотрез отказывался объединять эти слова в логическую цепочку. От всего, что связано с браком, я была настолько далека, что даже воображение не спасало. Казалось, проще объяснить все бредом и попросить вызвать мне психиатра. «Подождите минутку!» Радуясь, что сижу, а не стою, я залпом выпила всю воду. «Можно еще раз?» «Какой выход?» – предложил Павел. «Еще недавно у меня были вагоны маленькая тележка смелости», А сейчас голос дрожал. Сама с трудом себя слышала. К счастью, повторять вопрос не пришлось. Дав своему партнеру какой-то знак, раскрытой ладонью, Никита заговорил снова. «Ты не можешь сменить управляющего, а акционеры не обязаны допускать на свои собрания посторонних консультантов. Не исключено, что скоро может быть введен запрет на пересылку документов. Все решения станут еще более закрытыми, чем сейчас. Я не смогу давать тебе советы». Да, это понимаю. Я так сильно сжала бокал, что, казалось, он вот-вот лопнет, и острые осколки вопьются в кожу. Но твой муж, как законный представитель, может заменить тебя во всем. Для этого нужно лишь внести пару пунктов в брачный контракт. Семейное право иногда единственная лазейка в таких ситуациях, подтвердил слова Никиты его партнер. И мы должны пожениться. Не знаю, как я это выговорила. Голос вроде бы был мой, звучал знакомо, но голова не желала признавать за собой авторство. Даже в самых смелых мечтах я никогда не представляла Никиту рядом с собой. Он был для меня самой запретной фигурой. Тело помнило, как хорошо с ним рядом. Оно отказывалось позволять другим так же прикасаться к себе. Не обнимать, не целовать, но ни во снах, ни наяву я и помыслить не могла об отношениях, тем более о браке. Как я уже сказал, Никита потер шею, если ты мне доверяешь. Наверное, если бы сейчас разверзся пол и оттуда, как в фильмах ужасов, полезли всякие твари, я бы их и не заметила. Словно летела на опасном аттракционе с огромной горки, мои мышцы одеревенели от напряжения. Сердце устроило в груди собственный рок-фестиваль, а перед глазами все поплыло. Не представляю, что обо мне подумали трое присутствующих мужчин. Вид, наверное, был пугающий, но упасть в обморок мне не дали. Сансаныч отточенным движением забрал из пальцев стакан. После снова налил воды и поднес к моим губам. Никита, схватив за руку, послушал пульс. И пулей вылетел за дверь. До меня донесся лишь громкий крик. «Врача!» А Павел, тот самый, что был главным генератором идей, пододвинул свое кресло поближе и стал успокаивать словами. «Для тебя не будет никаких последствий. Это совершенно безопасно». Приговаривая, он гладил меня по руке, но я не чувствовала. «Вместе с брачным контрактом сразу будут составлены документы на развод. Мы даже дату поставим. Ровно через год со свадьбы». Павел заглядывал в глаза. «Ума не приложу, что он пытался там увидеть». Продолжал. «Это будет фиктивный брак. Никаких обязательств, никакой близости». «Если у тебя есть парень, он должен понять. Лучше, чем Никита, никто не справится с этим делом. Даже у меня нет таких связей, как у него. А с его опытом он сотрет всех твоих акционеров в порошок». С каждым словом он старался говорить все медленнее, разжевывал, как для маленькой. «Год – это, конечно, приличный срок, но ты сама не заметишь, как быстро он пролетит». Я изо всех сил старалась взять себя в руки. Кивала позволяло прибежавшему доктору накладывать на руку манжету тонометра, измерять давление и заглядывать в глаза. Я, как могла, пыталась быть сильной и понимать все слова, которые сейчас звучали. Но больше всего хотелось упасть в обморок и хоть ненадолго отключиться от реальности. Не думать, не чувствовать, не представлять. Во всей этой ситуации есть только одна проблема – продолжил Павел, когда удовлетворенный моим состоянием доктор вышел из палаты. Акционеры костями лягут, чтобы доказать недействительность этого брака. Стоит вам объявить о помолвке, все детективные агентства Питера, Москвы и не только агентства устроят на вас настоящее сафари. Первый месяц, а то и два, вы будете под прицелом фото и видеокамер 24 часа 7 дней в неделю. И если акционерам удастся найти хоть одно доказательство фиктивности брака... На последних словах голос Павла стал серьезным, а успокаивающая улыбка совсем исчезла с лица. Финал речи, наверное, должен был раскрыть мне весь масштаб задумки. Но закончить фразу Никита не дал. «Избавь нас от лекции по уголовному праву». Он уже знакомым жестом заставил партнера закрыть рот и сам сел рядом со мной, по другую руку от Сан Саныча. «Я не обещаю, что это будет просто. Понимаю, что не о таком браке ты мечтала. Но постараюсь не испортить этот твой год», — произнес тихо. «А потом? Ты уйдешь?» Вопрос сам сорвался с губ. Неправильный, глупый. Я помнила все то, что говорил Павел, но голова работала в каком-то своем режиме. «Если ты не сбежишь от меня первой», — прозвучало еще тише, словно сказано, это было только для нас двоих. Обычная фраза, почти ничего не значащие слова. Но чтобы не выдать, какую бурю они вызвали у меня внутри, пришлось до боли закусить губу и на всякий случай закрыть глаза.